Слава пятнадцатая по другую сторону стола. В камеру меня втолкнули, даже не сняв наручники. На этот раз в одиночку крошечную клетушку, размерами напоминавшую кельи в незабвенном монастыре ледяных гор. Стены сплошные, никаких решеток. И, разумеется, никаких соседей, полная изоляция. Из обстановки окошко под потолком размером в две ладони и стертая до дыр циновка на полу и пластиковое ведро для отходов в жизнедеятельности. Я, поджав ноги, уселся на циновку. Попробовал привалиться спиной к стене, но быстро понял, что со скованными руками комфорта такая поза не добавляет. Кое-как устроился в углу, подперев стену плечом. В очередной раз пожалел, что в свое время не выспросил у юно, как называется, техника, позволявшая ему оставаться сухим под проливным дождем. Возможно, если бы знал, мог бы сейчас обеспечить себе более сносное существование. Холод, идущий от бетонного пола и стен, пока еще не пронизывал насквозь, но я догадывался, что это ненадолго. Да еще скованные руки... Теоретически порвать звенья, соединяющие браслеты избранному моего уровня расплюнуть. С этим я, пожалуй, и в самом начале постижения техник справился бы. А в нынешнем состоянии смогу не только дверь камеры вынести, само здание тюрьмы сравнять с землей, если понадобится. Теоретически. Фактически же, разорвать наручники означает открыто признаться в своей избранности. Ну а за раскуроченную тюрьму мне вряд ли спасибо скажут... Я посидел, размышляя. Руки затекали все больше. Да и черт с ней, с секретностью, в конце концов. Можно подумать, кто-то здесь чего-то обо мне не знает. Тюрьму разносить, перебор, конечно, все-таки в шужуане мне еще жить. И добавлять себе проблем с властями не хочется. А вот от наручников освободиться стоит, пока руки окончательно не отсохли. Я вдохнул. Как делал каждый раз, собираясь активировать технику. Длинная рука. Ничего. Я аж похолодел. Вообще ничего. Дракон в груди не швельнулся. Он меня как будто и не слышал, словно я никогда не был избранным. Крылья ветра, паук, великая стена. Ноль. Не происходило ничего. Словно я был обычным человеком, и моя избранность мне приснилась. Но в то же время я чувствовал, что это не так. Знал, что техники мне по-прежнему доступны только на них будто наложили запрет, заперли на замок, от которого у меня нет ключей. Стоп. Замок. Наручники? Я, вывернув голову назад, попытался их разглядеть. Неужели дело в обыкновенных на вид полицейских браслетах? Бред какой-то. Однако ничего другого я предположить просто не мог. Я ничего не ел, не пил, не вдыхал. Но то, что все мои техники сейчас блокированы неприложный факт я предпринял еще несколько попыток освободиться таких же безуспешных как первая. устал снова привалился плечом к стене и в этот момент заскрежетал дверной засов дверь распахнулась на пороге стоял дядька лет сорока в полицейской форме разбираться в местных погонах я пока не научился но судя по возрасту и той уверенности с которой он вошел звание у мужика не самое низкое а нашему капитан, а то и выше. «Не получается», — сочувственно спросил он. «Что именно?» «Снять наручники». В голосе полицейского послышалось злорадство. «Дескать, думал, что если избранный, так на тебя и управа не найдется. Хрен там угадал. Мучайся теперь. Тому, что за моими попытками освободиться наблюдали, я не удивился. Такое простое устройство, как глазок на двери...» Не заметить было нельзя. «Не получается», — спокойно подтвердил я. «Только не говорите, что меня забрали ради проведения эксперимента». Полицейский усмехнулся, приказал. «Вставай!» «На выход!» Я поднялся, вышел из камеры. Полицейский пропустил меня вперед. Я заметил замерших в коридоре напротив входа в камеру двух охранников. «В допросную!» — приказал капитан. Конвоировали меня вдвоем, как особо опасного. Полицейский топал сзади. А в допросной я едва не пустил ностальгическую слезу. Таким знакомым показалось помещение. Такое же шарканное многими рукавами стол на железных ножках, такие же стертые многими задницами неудобные стулья. Вместо одной стены матовое стекло. Я знал, что матовым оно выглядит отсюда, изнутри помещения. Снаружи стекло вполне себе прозрачно. Только вот в прошлой жизни, в допросных, я сидел по другую сторону стола. Полицейский вытащил из ящика стола бланк, положил перед собой. Имя, фамилия, Лейченг, возраст, 17 лет, где родился, в Шужуане, когда в тебя вселился дух, что, удивился я, как-то не ожидал, что следователь так быстро возьмет быка за рога. Хотя мог бы, — попенял себе. Полицейский чем-то неуловимо напоминал меня самого. От возраста и уверенности в себе, наверняка работает не первый десяток лет, до повадок и манеры допрашивать. Задав дежурные вопросы, он сразу перешел к сути. Прочими формальностями тут, видимо, есть кому заняться и без него. «Когда в тебя вселился дух, — терпеливо повторил полицейский. Не помню. Полицейский хмыкнул. А за что оказался в Цюане? Тоже не помнишь? Ну почему же? Это помню. За попрошайничество и вродство. При каких обстоятельствах вышел? Победил в межклановом турнире? Чем занимался после? Стал телохранителем главы клана Джоу? Неплохая должность. Да не сказал бы. Слишком беспокойная. Ты поэтому ушел от Джоу? Ага, поэтому. Не ври. Следователь стукнул ладонью по столу. Нам известно, что тебя изгнали. За что? О как! Меня изгнали, оказывается. Не сошлись во мнениях с советом клана. И чем ты теперь занимаешься? Ничем. Ушел на заслуженный отдых. И на какие средства отдыхаешь? На пенсию, которую предоставили Джоу. Следователь скривился. А когда пенсии не хватает, подрабатываешь наркоторговлей, так? Нет. Глядя ему в глаза, отрезал я. Следователь вздохнул. Напомнил. Тебя взяли с поличным во время приемки груза. На какую сумму товара в этой поставке, думаю, знаешь, не хуже меня. Понимаешь, что тебе пожизненная корячится. Это я понимал. Так же, как отлично представлял себе, что будет дальше. Меня всеми силами будут пытаться расколоть, выпытывать имена поддельников и клиентов, чтобы накрыть одним махом всю ОПГ. Чем мой клан, по сути, и является. Уж с точки зрения полиции так точно. Ну и клиентскую сеть прощупать заодно. Сам я, по крайней мере, поступил бы именно так. Ведь если рассудить... Какую картину видит следователь? Одна банда подонков напала на другую, чтобы отжать товар. И пытаться сейчас убедить этого не самого молодого, бывалого и прожженного мужика в том, что он ошибается, на самом деле все не так, затея, изначально обреченная на провал. Следователь мне не поверит, как не поверил бы на его месте я. И что делать? Гордо отказаться отвечать на вопросы? Тоже бред. Ладно. Можно, по крайней мере, попытаться, в конце концов. Для Кианга явно не секрет, что я пытаюсь его выследить. А больше мне, по большому счету, скрывать-то нечего. Понимаю, что пожизненно, — сказал я. И даже знаю, что дальше вы попросите меня слить имена, места встречи и контакты поставщиков. А за это пообещаете, что срок скостят. Лет, например, до двадцати пяти или сколько уж там полагается, молодой, доживу. Так ведь? «Ну, допустим. И что?» «То, что сливать своих, я не буду. И не только потому, что давал присягу клану, а потому, что эти люди мне доверились, и я отвечаю за каждого из них. Клиентов и поставщиков рад бы слить, но тут мне вас порадовать нечем. Вы наверняка знаете больше меня». Следователь недоверчиво усмехнулся достал сигареты, закурил, пренебрежительно откинулся на стуле помню помню мысленно кивнул я сам так делал будто на свое отражение смотрел это все больше ничего сказать не хочешь нет не все понимаю насколько дико это прозвучит но тем не менее мы клан Ченг, отбираем наркоту других торговцев не для того чтобы нажиться на ней самим мы просто избавляем шужувания от этой дряни шаг за шагом пробиваем дыры в паучьей сети И сегодня вы увидели самую большую дыру». Следователь расхохотался, искренне. Мои слова его от души развеселили. «Хочешь сказать, что товар ты бы просто выбросил?» «Совершенно верно». «Сам-то понимаешь, какую чушь несешь. Семнадцать лет. Мне семь все-таки. Чего поумнее сочинил бы». «Увы», — пожал плечами я. «Ничего другого вы не услышите, потому что я сказал правду». Следователь отложил сигарету в пепельницу, встал, уперся кулаками в край стола. Нависнув надо мной, расчетливо добавив в голос угрозы, проговорил. «Мальчик, ты, кажется, еще не понял. Здесь твоя избранность ничем тебе не поможет. Пока на тебе наручники, ты обычный сопляк, слишком многое себе возомнивший. Знаешь, сколько таких, как ты, сидела на этом стуле?» «Догадываюсь». «А знаешь, сколько из них не раскололось?» «Только те, кто умер?» — предположил я. Явно угадав следующую фразу следователя, он, сбитый с толку, замолчал. «Послушайте», — попросил я, «честно, вам не стоит тратить время на то, чтобы меня расколоть. Этого не будет. По какой причине, я уже сказал. Не верите в ваше право. Но ничего другого я не скажу». Следователь смотрел на меня. Я на него. Ну же, коллега, смотри. Хорошенько смотри. Здесь, перед тобой. Действительно ведь пересидели сотни таких, как я. Готов клиент колодца или нет, с твоим опытом ты должен понимать шестым чувством. Ощущать на кончиках пальцев. Если ты недаром ешь свой хлеб, поймешь все уже сейчас. Отправишь меня обратно в камеру и пойдешь к начальству с докладом. О том, что пацан попал с упертой, да к тому же, кажется, еще и ушибленный на всю голову. Я ошибся. Не в следователе, нет. В том, что ему придется идти к начальству. Дверь в допросную бесшумно открылась. Спасибо, господин капитан. Вы свободны. В помещение вошел человек в штатском. Не молодой, но подтянутый. Из тех, кто привык следить за собой, своим здоровьем и внешностью. Не столько потому, что ему это нравится, сколько потому, что люди определенного статуса обязаны выглядеть определенным образом. Являть собой пример для подражания. Начиная с манеры повязывать галстук стоимостью с годовой оклад господина капитана и заканчивая манерой себя вести, подчеркнуто дружелюбно по отношению к простым людям. В том, что вошедший человек далеко не простой, у меня сомнений не было. «Слушаюсь». Следователь встал, коротко кивнул и вышел. Человек в штатском уселся на его место. «Ну что, Лэй, давай знакомиться. Меня зовут Фанк».